Часть вторая. Мне кажется, что я магнит. Глава первая. Сознание пришел от жара, разлившегося по всему телу. Казалось, кто-то взял огромную, мощную газовую горелку и теперь меня, словно свинью, опаливали перед разделкой. Еще ноздри обжигал и забивал резкий, едкий запах нашатыря. с н и м а л ы м трудом удалось приподнять веки. Про чувство в а л т о л и кое ощущение г о г о л е в с к о г о в и я Сначала ничего не понял. Вокруг царила туманная м а р е в а Через него с трудом просматривались какие-то силуэты. Но постепенно, в течение секунд тридцати, серая пелена, в с п ы х и в а ю щ и м и тут и там радужными искрами, начала бледнеть. Происходящее напомнило старые мультфильмы Волта Диснея, где от центра экрана разрасталась окружность. Открывая все больше и больше отчетливо просматриваемых деталей, одна из них вызвала неподдельную лютую ненависть. д ж а р е рядом с инструктором перестроилась Саманта, и только сейчас расслышал ее довольно приятный голос, доносящийся будто из-под ватного одеяла и преодолевающий гул океанского прибоя в ушах. В целом кризис миновал. Должен у себя п е р е й т и в течение пары минут. Потратила две трети резерва, думала не вытяну. Экспериментаторы эти из бюро достали. Навороти отдел, а таким как мы потом расхлебывай, пробой до первого выхода. Кому скажи, еще и интенсивность. Эвка, ч и с т а я Эвка. х о р о ш о точнее по привычке Ешкой сразу сканер врубила. Так бы здесь и окочурился. Теперь до рейда восстанавливаться и восстанавливаться, еще и тут дрянь пить без нее не успею. Поэтому на меня в плане магии можешь пару часов не рассчитывать, полный ноль, сказала та довольно недружелюбно поглядывая на меня. Отметил бисеринки пота на лице девушки, поблескивающие в свете мертвых волшебных ламп не а л а д и н а На столе стоял обычный коричневый медицинский флакон, даже смог прочитать на этикетке наша тырный спирт, аммиак, раствор, десять процентов. С трудом удалось чуть повернуть голову, а мысли тяжелые, тяжелые. Перед глазами они представлялись гранитами в а л у н а м и теми самыми неподъемными австралийскими шарами дьявола. Но через несколько десятков секунд в игру вступил пьяный в д ы м великан, которому не давал покоя слава Роналду. Гигант мощными ударами циклопических ног отправлял в полету каменные мечи. Вот только т е л е т е л и куда угодно, только не в ворота, потому что прозрение не наступало, как и ускользал смысл происходящего. Еще минуты х а о с а начинающего постепенно упорядочиваться, а затем зрение окончательно прояснилось, исчезли остатки дыма на его периферии. Какая же ты сука! Выдохнул, смотря прямо в глаза учителя, которому подошло бы звание мучителя, либо в о е садиста, либо вивисектора. Улыбнулся, а скорее получилось п о к о с к р е в и т ь г у б ы ожидая вновь приступа беспощадной боли. Однако постарался вложить в эту гримасу все презрение, все отвращение и всю ненависть к тупому ублюдку. Свой голос не узнал, хриплый, осипший и во рту пересохло, будто не один день в пустыне бродил без воды. Взбирался под сжигающими лучами солнца по желтым и белоснежным барханам, лишь песок на зубах не скрипел, но горло соднило, горело огнем, а каждое слово, будто грубой наждачкой по небу, туда-сюда, сюда-туда и медленно так. о ч у о х а л с я кахотнул Сенсай. Да не смотри это на меня так, как на врага народа или там как п е с барбос на вора. Думаешь, это я к тебе пледочку применил? Спешу на культурный шок, диспер, ч у т ы депрессию и даже бить не буду. Усмехнулся с некой ехидной покровительственностью сенсай. Друг, извини, но но если бы причины твоей боли стали бы мои ручки, тогда бы сейчас тебе впору джига-джига от радости отплясывать пришлось, ну или какую-нибудь самбу-мамбу, ламбаду наконец, саренда-сифуи. Гнусаво как-то показалинному с диким непередаваемым акцентом пропел тот, хохотнул и продолжил. Нет, Бульдожина, Ситу ё б и н а в какую ты вляпался, по самые уши попахивает д е р ь м е ц о м а еще смертью. Догадываешься, чей? ь Ну, уж точно не его, Сучара, хурутштопанный. И тут куратор совершенно неожиданно перешел на серьезный тон. Историю открой, одна из последних записей, вторая или третья с конца. Если обладаешь минимум интеллектуальных способностей, все станет ясно. Не поймешь. Что тут могу сказать? Будет плохо для тебя. Я не нянька, я не учитель в школе для дебилов. Мысли на к р о я н а ч а л ь с т в о матом и самыми грязными ругательствами перешел все-таки в нужную вкладку. Так, последняя запись мерцала синим. Внимание, функциональность организма восстановлена на 74 процента от п е р в о начального значения до критической ошибки. о б щ и е п о к а з а т е л и на момент внедрения СН12 32 процента. Требуется восстановление. Рекомендуется усиление физических. и психологических нагрузок. Использовать за базис начальный уровень тренинга S P N 1 по методу Волкова в течение одного стандартного месяца, затем внести необходимые поправки. Мага интерфейс работает на 82 процента от базового у р о в е н ь э н т а л ь п и и о т к и н с а в пределах нормы. Показатель энтропии Громова приближается к приемлемым величинам 12 И. До конца процесса осталось 7 минут 43 секунды, 7 минут 42 секунды, 7 минут. 41 секунда. Второе сообщение было в успокаивающих зеленых, даже изумрудных красках. Внимание, вы подверглись магическому воздействию. К вам применены следующие заклинания: биосканирование класс И. Данный конструкт позволяет обнаруживать повреждения тонкой и энергетической структуры живых существ. В других случаях бесполезен. к о к о н класс F. Блокирует негативное воздействие внешней среды. Исцеление класса F. Восстанавливает работоспособность до 80 п р о ц е н т В течение одного часа здоровье до 92 процентов. В течение 20 минут энергетическую структуру до 99 процентов. В течение трех часов с т и м у л я т о р класса J позволяет активизировать скрытые внутренние резервы индивидуума для ускорения восстановительных процессов организма. Внимание. Деструктивное влияние поля Антонова и излучения х а т и н г е н а блокировано. Третий доклад пылал багряно-алым цветом. Внимание. Произошла критическая ошибка при работе мага-интерфейса. Код 347000 VJP0001210001. Внимание, произошел сбой функционирования регулятора энергии. Внимание, произошел пробой энергетического каркаса. Внимание, вы подверглись магоизлучению категории V. Внимание, срочно примите меры. Обратитесь к ближайшему магу, умеющему обращаться с конструктами ниже уровняев. Внимание. Данные об ошибке были собраны и отправлены в соответствующий научный отдел. Спасибо за сотрудничество. Вы нам очень помогли. Опять выругался, но уже вслух. Больше никаких логов о происходящем, как и не имелось сведений о применении ко мне плети боли или ее аналогов. По всему выходило зря, зря обвинял нашего учителя во всех смертных грехах. Но с другой стороны, все ведь произошло после его слов. Я, так понимаю, до тебя стало немного доходить. Джаре пристально посмотрел на меня, как будто видел впервые. Чем все это грозит мне и что делать? Задал два самых важных для себя вопроса. т ы умнее, чем выглядишь. Да, умнее. Угроза очень серьезная, очень став. Слушай, мы з а п о м и н а е м в с е Куратор опять переключился на нормальный язык, повысил голос в конце фразы, а для ее весомости ударил ладони по столу, привлекая внимание аудитории. Затем продолжил. И не только для тебя существует опасность, для любого. Например, если бы пробой энергетического каркаса произошел в местах, где п р и с у т с т в у е т криополи, или ты сам уже набрал хоть одну единицу ар, то в течение десяти минут превратился бы в нежить, почти в 100% п р о ц е н т из 100%. м е р т в я к как их прозвали, представляет крайнюю, повторяю, он несет крайнюю, а когда и предельную угрозу для окружающих. з а б у д ь о медленных, неповоротливых. И два переставляющих ноги зомби с экранов телевизоров и кинотеатров со страниц книг и игр наконец опасных лишь количеством, а также укусом, что приводит к смерти и последующему перерождению жертвы. Здесь через десять, максимум 15 н минут перед вами боевая машина. Ее цель убивать, убивать и еще раз убивать все живое. Но в приоритете гомосапиенс, так как только у него данные твари могут поглощать энергию из выпавших кристаллов. Более того, при пожирании представителей т а р ж е с т в е н н о г о вида процесс эволюции перехода на следующую ступень развития. Да, да, да, зомби тоже качаются и неплохо. Так вот, как я уже говорил, эволюция происходит быстрее на порядок. И помните, укус для чистых и большей части серых не мертвыми не приводит к заражению. У грязных же процент инфицированных при подобных контактах с местной, пусть будет фауной, стремится к абсолютным значениям. Как только речь зашла о выходцах из фильмов ужасов, огненный лис дисциплинированно поднял руку, дождался разрешения и сразу задал вопрос: а м о ж н о их убить? И если получил дозу облучения, то в а з и с а х тоже перерождаешься? Судя по лицам, а также раздувающимся хищно на з д р я м гарпи, и первый вопрос интересовал многих. Даже толстяк-барбек и сжал кулаки, боевой х о м я ч и н молин, тут как бы не сдохнуть. Вот это задор, даже позавидовал. И видно, что готов ы д р а т ь с я а мне было страшно. Какая-то дрянь стиснула м о ш о н к у от нее поднимался верх в холод, сами же яйца з а л е д е н и л и Неужели я все-таки трус? Поражение головного и спинного мозга приводит к однозначному летальному исходу. Можно еще вырвать или уничтожить сердце тьмы, орган, ы р а с п о л о ж е н ы в грудной клетке, очень п о х о ж и е на овально вытянутую дыню величиной с три кулака обычного человека. Цвет черный. Чем сильнее м е р т в е к тем оно темнее. Это с именно такое получил название данный компонент среди собирателей. Ценится алхимиками, магами, химерологами, артефакторами, кузнецами и многими другими гильдиями, сообществами, которые имеют дело с в о л ш б о й Отмечу, неповрежденный. Эту и другую информацию вы найдете в предоставленной вам литературе. Теперь перейдем ко второму вопросу Фокса. Возможно ли стать мертвецом в чистых зонах? Ответ однозначный. Да. Став, если бы набрал даже единицу ярки, то переродился хоть в центре Нортсити. Вероятность такого исхода от 84 до 87 процентов. И даже если опустить этот факт, то смертельный исход наступает в 95. Еще запомните, чем выше доза облучения, тем сильнее, быстрее и умнее становится получившееся существо. Данный аспект напрямую связан с продолжительностью н е жизни. Но в любом случае без подпитки криополем, даже набирая предельные значения поражения им А именно за сотню э р А выше однозначно чистилище. Так вот, зомби в оазисах через сутки само разрушаются. При этом обычные твари и некро, в том числе, а разнообразие которых может впечатлить любого биолога или там зоолога, плюс д о к о ч а т ь стать героями кошмарных сновидений не на один месяц. Сами не дохнут. Некоторые слабеют и только. Особенно их активность возрастает в осенне-зимний период. д ж о р е помолчал. Окидывая взглядом импровизированную аудиторию, откашлялся и продолжил экскурс. Проблема любого из вас будет заключаться еще и в том, что даже если вы не успели соприкоснуться с нашей местной радиацией или провели реабилитационный курс, то при пробое энергетического каркаса, когда рядом не будет мага, способного оказать помощь, вы просто умрете. Но если выживете, то фортуна процентов э так 70-80 может подкинуть и бонус, а то и не один. Это что над каждым из нас висит домоклов меч? Какова статистика подобных случаев среди грязных? Звучите, пожалуйста. Подал голос огромный мужик лет сорока. Он явно очень любил железо, учитывая бугры мышц, перекатывающиеся под тонким облегающим джемпером, а еще похоже активно занимался борьбой. Ни на один и ни на два раза сломанные уши не скрывала прическа под полубокс. Вообще он напоминал классического бандита из девяностых. Короткая толстая шея, на ней болталась золотая цепь толщиной в палец и с крестом, каким можно было разить врагов на повал, как м а р г е н ш т е р н о м На левом запястье золотой р о л l к с на правом массивный браслет и на пальцах шесть огромных перстней, по три на каждой руке. Они могли использоваться в качестве костетов. И не только я выпал в осадок, о т н е соответствя и внешнего вида и речи, коллеги по будущему ремеслу. До этого момента я бы поверил больше взаговоривший со мной Плинтус, нежели обнаружить у такого индивида знание древнегреческой мифологии, как и наличие правильной речи. Потому что а приори считал себя, пусть и не сильнее таких, но умнее на порядки. Их же интеллектуальный уровень ассоциировался с блинами от штанги. Еще бы сутки назад это удивление таковым и осталось. При лучшем исходе этот курьезный случай можно было рассказать за кружкой пива коллегам, дабы вызвать их недоверчивые охи и ахи. с повсеместными смешками. Но сейчас тот проснувшийся як, о т о р о г о пробудил щелчок, сделал однозначный вывод. Точнее, пришел к пониманию простой прописной истины, афоризма, услышанного где-то, что дураки бывают двух видов: умнее и глупее нас. В результате формируя сразу, точнее подгоняя и загоняя поведенческие реакции другого человека в рамки каких-то стереотипных, зачастую навязанных массмедиа образов, можно очень и очень ошибиться. И все, учитывая отсутствие какого-либо надзора и защиты от государства, могло закончиться плачевно для меня. Да, такое здоровило в новых реалиях разотрет в порошок и не в с п о т е е т Учитывая же довольно плачевный результат собственного физического и психологического развития всего лишь в тридцать два процента от возможных ста, самооценку мне уронили. А я-то думал, с и л ё н м о г у ч и й вообще. Всего лишь повезло с генами: высокий, статный, телосложение как у профессионального пловца. Никакого животика и жира. При этом спортом я не занимался, физических нагрузок в устоявшейся жизни почти ноль. Пиво, вечеринки, ночные клубы, компьютерные игры и так далее. И в таком духе. М да. Отсюда последовал и другой вывод: узнать все о тренинге с п н один по методу Волкова и постараться его пройти. Так неожиданно наметилась первая реальная цель для выживания в новом мире. И снова правильный вопрос, Бекан Джан. Вообще-то я с е м ё н Васильевич, а все ваши довольно дурацкие прозвища попахивают некой детской неожиданностью. Так зачем ты мне сейчас это выговариваешь? Надо было не согласие выражать тем, кто имя новое давал, и для всех, как вас назвали. Теперь это п о г о н я л о погремуха и л и н и к Там какой будет вашим п о з ы в н ы м до самой смерти. Учитывая, что слова в п р е д л о ж е н и я ты складываешь довольно ловко, это должно дойти. И запомни, человека к р а с я т дела, не имя. Так в мир у. Но не в магасете. Тебя могут называть з а с л у ж е н н о м л и б о к о н о м или джаном, а то и вовсе, например, борцом. Тот ничего не ответил, чуть п е р е ш у р и л глаза, а взгляд такой, будто запоминал джары, вырезал или выжигал каждую черточку его лица у себя в памяти. Впрочем, последнему было абсолютно на сие безразлично. Итак, отвечай на вопрос. Согласно статистике, с бои в работе мага интерфейса? У новичков из категории грязных в последние два года возникает в 50-55 процентах. Приблизительно двух т р е т индивидов из этой группы подобные критические ошибки приводит к пробою энергетического каркаса. И необходимо понимать, в большей мере триггерной точкой выступают сильные эмоции индивидума. у Например, взять Става. Ему очень не понравилось то, что его называют грязным, хотя даже с натяжка, учитывая внешний вид товарища, к ч и с т и л м он точно не относится. Бмжи переправленные сюда и т и чище. В результате наш герой решил выразить протест. Какие чувства ты испытывал? Можешь рассказать? Не сразу понял, что руководитель обратился ко мне, но тот кнул пальцем, повторяя вопрос. Отвечать не хотелось, но с другой стороны, а что тут скрывать? Тем более можно отделаться общими фразами. Раздражение потом злость, все переросло в ярость, а затем и в ненависть. Почему так? Потому что я, в отличие от большинства здесь присутствующих, а то н ю д ь недоброволец. А просто оказался не в том месте, не в то время. Ни на какую н и н е е не желал попадать и не собирался. Надо же, не о ж и д а л о тебя такого четкого и развернутого ответа. Советую запомнить каждому и всегда контролировать себя. Последовательность проявления чувств примерно одинаковая, хотя бывают исключения и з п р а в и л Некоторые люди наоборот испытывают положительные эмоции. Далее в первые дни, зачастую к р в о воздействует на психику г о м о с а п и е н с а наиболее сильно. Проявляется это в м е н я ю щ е м с я эмоциональном настрое. Порой вы совершаете неожиданные для самих себя в обычных реалиях поступки. Поэтому постарайтесь не нервничать и всегда иметь при себе успокаивающие средства. Возникает необоснованное раздражение на все вокруг или необыкновенный душевный подъем – это проявление первой фазы воздействия. Добрый совет: принимайте сразу же лекарство. И повторюсь: при с т л ь н ы х чувствах и их проявлениях в е р о я т н о с т ь с б о я в работе мага-интерфейса в первые два месяца. возрастает по экспоненте. Остальное я озвучил. Другой материал найдете в предоставленной вам литературе. А как будет протекать обучающий процесс? После разрешающего кивка задал вопрос здоровяк Джан. Практика голая практика. Мы лишь научим вас азам, чтобы могли платить по кредиту, а также имелась возможность зарабатывать себе на еду и кров на д головой. Однако на вопросы по делу тоже будем отвечать. Но в целом спасение утопающих дело рук самих утопающих. Например, сегодня у тех, кто доживет до вечера, будет и м е т ь с я возможность выпить, расслабиться любым способом или взять в руки мануалы и заняться самообразованием. Как поступать, решать только вам. Ответственность несете вы за себя сами. Никто сопли у т и р а т ь не будет. Еще один вопрос, можно? Сначала кивнул утвердительно б ы к а н а затем только спросил разрешения. д ж а р е махнул рукой, мол, валяй. Про жилищные условия просветите нас. Каждому предоставляется отдельная комната, три на 4, Санузел совмещенный, крохотный, но имеется, конечно, без изысков. Душевая кабина, унитаз. Из мебели о д н о м е с т н а я кровать, стол, стул, книжные полки, стойка для оружия, крестовина для брони, вешалка, небольшой вроде бы шкаф, лампа. Все. Стирка не входит в обслуживание, но стоит за загрузку полмарки. Далее обед предоставляется бесплатно один раз в сутки. По факту, учитывая, что вы еще не перестроились на местное время, в двое земных. Но чистая постель меняется раз в двое суток, тогда же проводится уборка помещения. Кровососущие дряни отсутствуют, как класс. Сносные условия. Тут вам всем с одной стороны повезло. И Наш с е м ё н Васильевич, которого Бог не обделил, не только силой, но и умом задал один из самых правильных вопросов, так как при совместном проживании, если случится пробой одного, то ночью да и днем может всех убить. Поэтому только раздельное проживание. Плюс обязательно закрывайтесь на замок. Не выполнили эти требования. На первый раз штраф, на второй сначала спяток плетей, а затем большая такая человеческая просьба покинуть помещение. И все, заканчиваем с вопросами. Пора переходить к делу. Что тебе еще остав? Отреагировал с явным недовольством д ж а р е на мою поднятую руку. Ты не ответил на мой главный вопрос, что теперь мне делать и почему все плохо для меня. И про улыбку Фортуны поясни. Сейчас ты располагаешь десятью тысячами марок. Из них придётся на безопасность потратить около семи-восьми. Потребуется браслет н а z з и 3 или как его все зовут, просто Наз. Стоимость около пятерки. Он в режиме реального времени постоянно сканирует твой организм и указывает вероятность возникновения критической ошибки в настоящий момент, как и время, через которое она может произойти. Величина это не фиксирована, зависит от множества факторов. Затем капсула с б л о к и р а т о р о м И и стелением И. И стимулятором F около трех киломарок работает нас на одном малом энергокристалле две недели, затем нужно покупать новые и менять. Еще три тысячи. А почему И, а не F? Саманта да и в логах было прописано, что. Перебил командира я, а он отплатил той же монетой, даже не дослушав, сказал: потому что то для тебя пройден н ы й этап, перепрыгнешь Ешку, последует класс D, C, B и закончится все на е й Понимаешь, чем это чревато? Успехнулся он, в разговор же вклинился б ы к а н ж а н Я так понимаю, стоимость расходных элементов возрастает. Точно, и на порядке. Поэтому советую пить Валеренку. с е р д и т о в о н ю ч е противно, но дешево. А если мы его установим, нам поможет? – спросил рыжий. Да, так как у вас еще не было пробоя, то капсулы F будут стоить гораздо дешевле, но браслет в любом случае столько же. И где и когда это можно сделать? Вот и гарпия подключилась. Для желающих покажу. Здесь поблизости. Кто решит ставить позже и без всех, то дверь с табличкой 1-1, д д и латинская. Кстати, эта информация нет в бесплатной учебной литературе, так как считалось ранее, что критические ошибки начинают проявляться после полутора месяцев активной эксплуатации мага интерфейса. Но, как показала практика, за последнее время, учитывая новейшие веяния нашей науки, а также внедрение инновационных технологий. И прикручивание наноболтов. При этих словах Джары поморщился, будто съел что-то кислое. Возникли новые нюансы, но никто пока не внес коррективы в мануалы, так как старыми еще склады забиты под завязку. Улыбка фортуны. Никто не знает, как может проявить себя. Например, у кого-то открывается новая характеристика, но вам уже объяснили, что не все они одинаково полезны. У парня за два заброса до вас возникла рогатость в десятку. Итоги, как у л о с я Спиливает каждую неделю и ж р е т мелко, не знаю даже, как Сникерс или Баунти. Но тут речь скорее идет об аскале удачи, хотя иногда есть такие вещи, кого эта ветреная дама облабызала. Впрочем, это как сказать. Один товарищ стал чистым, прыгнул с грязных на третий день, а еще у него до кучи открылась одна из редких, да что редких, уникальных редчайших характеристик: магия плюс и предрасположенность именно клановой льда. И тут нам не т р а в н ы х Но через два месяца академия погиб. И глупо, о т м е ч а л и с друзьями первый удачно сданный тест, напились. Он выпал из окна их комнаты, в о б щ е ж и т и и Все г о лишь с третьего этажа, но вниз головой. Сломал шею, учитывая ночи ь прочее, пока дежурные медики добрались, умер. Так что не всегда поцелуй ф о р т у н ы приводит к позитивному финалу. Все всем ясно. Опять чуть раздражающее всеобщее хоровое блеяние. Да, достало. Бе Так, стоп. Не хватало еще одного сбоя. Все хорошо, хорошо. Узнала много нового. Деньги пока имелись, а значит приобрету жизненно важный девайс. Крыша над головой имелась. Соответственно, нам ли быть в печали? д ж о р р е п а молчал немного, а затем заявил: "И прежде чем перейти к другой части знакомства с окружающим миром и базовым комплектом собирателя, я закончу свою мысль, которую не успел озвучить перед пробоем". энергетического каркаса с т а в а Как я говорил, з а п о м н и этот миг, и вы все тоже. Именно здесь и сейчас из моих уст откроется нечто такое, что вполне возможно спасет многих идиотов не только от жестких побоев, но и от смерти. Итак, абсолютно каждый должен зарубить на своем носу простую истину. Социальный статус определяется не только, скажем, административным делением на группы чистые, серые, грязные, но и внутри этих фракций тоже существует своя иерархия. Заявив о себе в первый же день, как о черных, как им относятся самые авторитетные удачливые опытные и свободные люди из этой категории, вы тем самым нанесете им оскорбление. И запомните это накрепко, пока даже наименование грязный вам выдается авансом. Вы все пока никто. Хотите, я вам озвучу статистику реального выживания членов отрядов подобных вашему. Да, было бы прекрасно. Четко и ясно произнес. Я вообще о тебя не ожидал. Минимум тридцать процентов погибает от пробоя. Не стал с о р и т ь своей специфической манерой разговора командир. Около пяти от пренебрежения к показателям счетчика ф э р к и хапая сразу смертельную дозу. Еще двадцать восемь и это скромно от когтей, зубов, как переродившихся коллег, так и от разнообразных тварей. Добавьте сюда глупость, это и дуэли, и к а б а ц к и е драки, конфликты с е р ы м и и чистыми на ровном месте, которые хоть и презирают всех. Кто их ниже? Но без повода н е могут в ы з в а т ь в круг или просто прибить на месте. Вы ниже всех. Привыкайте, что пока не в ы г р ы з и т е себе место под этим солнцем, к вам будут отоситься н как к экскрементам. И это не просто слова. Вы все прочувствуете. На выходе хорошо, если от 2 2 и х через пару месяцев выживут семеро. На деле бывало и так, что все схлопывались. Такие дела, такие дела. Поэтому, как завещал тот Ленин, вам нужно думать, думать и еще раз думать. Но хватит вопросов, зададите потом. Не стал он предоставлять слово барабеку, гарпии и борцу, которые тянули руки. Отметил, девушка, как примерная школьница, положила локоть правой на ладонь левой. Хм. Нашинце й тем временем довольно легко за ручку в центре водрузил здоровенный ящик на стол, что принесла до этого Саманта, как-то покровительственно похлопал по нему ладонью, затем заговорил: «Каждый из вас получит по такому ящику в девичестве». BPCS Deficit M12 V 0,63 привязываемый индивидуальный контейнер малый двенадцатая модель внутренний общий объем 0,63 кубических метра длина полтора метра ширина 0,6 высота 70 сантиметров в народной среде получил название сундук мертвеца в первую очередь из-за того что пока вы живы никто к р о м е в а с и с л у ж б ы безопасности клана или ЦК по в е с к а п р и ч и н е имея соответствующие документы и допуски Разрешающий обыск не сможет его открыть, взломать, подорвать и так далее. Конечно, попытки были, есть и будут, но пока факт остается фактом. При смерти владельца происходит автоматическая разблокировка замков, если не имелось наследников. При наличии тем приходит оповещение, и они становятся владельцами всего имущества. Как это работает? Задал Джары вопрос, обвел всех хитрым взором, но никто даже рыжий не спешил высказывать предположения. А лектор помолчал несколько секунд и сам же ответил, переводя все в риторическое русло. В душе даже пусть будет, не представляю. И уверяю вас, данная информация з а с е к р е ч е н а на самом высоком уровне. Это люди из ТК, но есть и здесь и удивительный момент: когда мы заходим в локу, то автоматически, как бы исчезаем с н е и На сегодняшний день нет ни одного информационного канала, который позволил бы транслировать что-то, даже п р о с т е й ш и й р а д и о с и г н а л через грань или границу. Между реальностями. Однако, если вы погинете б даже внутри к л о ч к а другого мира, один черт все сработает как часы, проверено. Далее, малый энергетический кристалл позволяет перемещать практически без усилий х р а н и л и щ е на расстояние до 35 километров внутри Нортсити и других оазисов, где гении воложбы создали соответствующую структуру и упорядочили магические потоки. За пределами купола сундук обретает полную массу. Можно вопрос? Не п р м е н и н у л в к л и н и ц е рыжий. Нельзя, довольно резко ответил куратор и вновь вернулся к лексе. Базовый или начальный комплект собирателя размещён в б п c s У всех абсолютно одинаков, за исключением размеров одежды. Не буду проходиться по всем вещам, которые в нём имеются, так как обнаружите их сами. К тому же прилагается список, а также возможные варианты использования того или иного предмета, то есть инструкция. Менторским тоном проговорил д ж о р е И затем широко зевнул, лишь в последний момент прикрыв раскрытую пасть ладонью. Расскажу лишь о тех, которые обязательно требуются при каждом выходе в экстерналку. Это почти утверждённое название внешней среды за безопасными периметрами. По сути, всего лишь сковерканы варианты английского э к с т е р н l л Первое — это оружие, к о п ь е с атакой на Плюс семнадцать. В принципе, будет актуально в пределах линии оплот. В принципе, будет актуально в пределах линии оплот. Вторая башня в и з у в и й Тот повертел неопределенной ладонью. Скажем, все больше зависит от вашей удачи. Всегда учитывайте риски, несмотря на близость н о р с и д и Какие? Да, начиная от банальных бандитов и заканчивая п р о к а ч а н н ы м и тварями, з а б р е д ш и м и н а о г о н ё к Последние теряют силы, возвращаются обратно в зоны повышенной концентрации к р и у но набеги совершают регулярно. Местные аборигены их еще называют, если без матов, то трансами. На этом месте уголовник не сдержал смешка, на который учитель не про реагировал. И п о л у ч и л и они его не за приверженность идеям л г б т а потому что являются гермофродитами. В целом сами по себе как противники ни о чем. Их ребенок палкой за кошмарит. Учитывая, что ростом они с пятилетнего, разумно, но имеют специфическое мышление. Вид крайне мерзкий, примерно как гоблины на земле в играх, в книгах, в кино. Детальное описание найдете в литературе. Главная опасность заключается в их массовости. В одиночку они не нападают, а также в том, что почти поголовно имеют телепатические способности. Но тут нам всем повезло. На гомосапиенца они воздействовать не могут. Зато вся окружающая фауна, а местами флора, подчиняется этим уродам на раз. И пока ты отбиваешься от всяких тварей, шакалы закидывают тебя камнями из п р о щ е й довольно прицелом метают отравленные дротики и копья с костяными и каменными наконечниками. Атака часто достигает плюс пятидесяти, и те, кто хотят выжить, Должны сделать вот этот Талмуд настольной книгой. Это ваши священные с к р и ж а л и ибо каждая страница, каждый абзац, да каждая буква в ней куплена не одной н и двумя сотнями жизней. Впрочем, Джарет, ы задрал. Недовольно п р о г у з е л в ы с у н у в ш и й с я и з вновь окна раздачи здоровяк. Опять со своим балабольством. Проводи инструктаж. Я выдаю сундуки. Твои подопечные после привязки проверяют содержимое ставят отметку. И о д е о с обингас. Я тебе сказал, мне скоро в рейд, а ты развел опять антимонию. Сколько можешь гадить-то? Слышь, ты бром х р я н о х р о м Джаре! оборвал п о к р а с н е в ш е г о к у р а т о р а возникший в дверях никадим. Давай сворачивайся, время. Детали новичкам расскажешь либо по пути, либо сами прочтут. Хорошо. Почти по слогам четко произнес тот, а великан наградил непредвещающим ничего хорошего взглядом. Итак, в а ш е копье сборное состоит из трех частей. Первый сегмент общей длиной 0,9 метра. На хвостовик из них приходится 0,2, о с т а л ь н о е на мечевидный наконечник. Также в комплекте идет крестовина, которая по с р е д с т в о м резьбы и специального стопорного механизма крепится по желанию на оружие. Вторая часть длиной 110 сантиметров — древко. Третья часть 60, тоже древко. устанавливается по желанию или исходя из будущих задач. Как все видят, тупой конец у последних сегментов имеет острие. Оно используется для лучшего упора в землю и, как обычно, лом. На выходе иметь при себе обязательно. Крестовину к р е п и т е по желанию, как и третью часть. Далее обычный походный топор, типа фискарс. А так А плюс десять. Основное предназначение рабочее. Такие же параметры у мачета и у малой пехотной лопаты и обычный охотничий нож. И можно разделать животное, снять шкуру, заострить палку и так далее. На этом по инструментам все. При себе иметь все. Мы будем сегодня учиться собирать корень в ы в о р о т н я как и попутных й а б а р Сенсей говорил быстро и четко и раскладывал на столе те предметы, о которых рассказывал. На наконечнике копья имелся чехол, не сбежал д а ны учести и топор, вместе с вполне обычной, как мы ее называли, саперной лопатой. И чего она вдруг стала пехотной? Мачете тоже было стандартным, прямым, заточенным с одного конца. С таким о т д а и м ё н н о г е р о й в фильме устраивал адский и лютый геноцид не хорошим д я д ь к а м и т ё т ь к а м д ж а р е Замер затем достал сигарету, перекурил, выдохнул первые клубы дыма, п р о п у щ е н н ы е через легкие в сторону Титана. Тот явно хотел вырваться, поморщился и исчез вновь из окна раздачи, не забыв захлопнуть с грохотом дверцу. Да, просто такая сильная любовь, как пели звери, зверская. Куратор довольно усмехнулся и продолжил. Тон то его чуть смягчился. Далее, перейдем к одежде. Термобелье два комплекта на плюс один. Штаны рабочие брезентовые стандартные, з а щ и т о й плюс три пары. Ремень, свитер вязанный на плюс два один. Анорак на плюс пять. Ботинки на плюс четыре. Комплект защитных перчаток десять пар на плюс один. Но главная их задача ваша безопасность при контакте с кристаллами и другими непонятными вещами. Отправляясь в рейд, всегда должен быть запасной комплект. Член, забудьте их возьмите, а то не на р у к о м вырастет второй и на пятой точке. И вновь напоминаю, не хватать голыми руками незнакомые предметы. Дошли до снаряжения. Очки защитные на плюс 30, и т м е т ь их всегда. И не на башке, а по назначению использовать, если не хотите, чтобы вас ослепила какая-нибудь плюющаяся токсинами муха. Противогаз. Не удивляйтесь, что он похож на пластиковую маску, на которой многие из вас успели насмотреться в дни свирепствования ковида. Со своими функциями он справляется куда как лучше. Рюкзак тактический на шестьдесят литров с подсумками и креплениями Молье. Литровая фляжка. 100 пластиковых мешков под ингредиенты. Армейский котелок. Веревка 20 метров. Кошка. р е м е н н я плечевая система Зевс с подсумками и м о р о д е р к о й Это наша доработка земных аналогов. п о д з а д а ч и собирателей. Затем 5 спецконтейнеров в чехлах для хранения кристаллов на 10 штук каждый. Далее еда: три обычных индивидуальных рациона питания. Медицина: ИПП 6 штук, медицинский жгут, две базовых аптечки. В них находится все необходимое на первое время, а именно универсальное противояди, антидот от к р и о но использовать его можно только в самых крайних ситуациях. Так как кто-то оказывает крайне негативное влияние на ваш организм, кроме этого повышает чувствительность к нашей радиации, как и значительно снижает предельную дозу облучения. к р о в о о с т а н а в л и в а ю щ и е и з а ж и в л я ю щ и е открытые раны с р е д с т в а Два успокоительных. Все. Теперь вон таз д о р о в е н н а я Хари, г р е ю щ и я уши за заслонкой, и его помощники будут называть ваши иники. Сначала проходите процедуру привязки, затем следуйте инструкции, затем появится таблица. В ней четыре графы. В первых дух указывается, что имеется в настоящий момент в сундуке и общее количество данных предметов. Во второй, сколько вы должны были получить в реальности. И если все совпадает, ставим галочки. Нет, то и с т а р и н а бром с приснами. Сегодня посетят дантиста. Затем началось мельтешение. Кто там сказал? Даже в хаосе есть порядок? Здесь ровно наоборот. Из порядка возник в мгновение ока хаос. А значит, он там был? Многие задавали бессмысленные вопросы кладовщикам, недовольствуясь примером того, что другим до этого не ответили, лишь послали в грубой, а один даже в матерной форме. Опять вперед вырвались рыжий гарпия и борец. Они все вместе подошли к д ж а р е Я только услышал начало беседы, где они тоже возжелали установить н а с т р и Чем все закончилось, не дал узнать требовательный голос. Став! Едва подошел к Брому, как тут же из окна вылетел злополучный сундук, ударил меня в грудь. И д в а не сбил с ног, точнее не посадил на пятую точку. Вот ведь а б р а з и н а у р о д л и в а я Не зря на него так джары крысился. Хотя, может, именно этим и вызвано такое отношение к его воспитанникам. Внимание, имеется доступный для привязки предмет: BPCS d f m 1 2 d f i v 0,60 номер 744420202345 t b 4 9 Желаете осуществить данную процедуру? Да, нет. Да. Внимание. Проводится проверка имеющихся в хранилище вещей. Желаете сравнить со списком, предназначенным для выдачи со склада Black R 1 2 Ответственный Бромгрох. Желаю. А перед глазами, как и говорил д ж а р р и появилось два списка, в каждом из которых имелось по две графы. Непонятно, для чего так все было усложнять. Можно сделать и гораздо проще. Но, видимо, имелись какие-то свои на то причины. Вообще, с м а г а и о и н т е р ф е й с о м работать становилось все проще и проще. Так, например, любая вещь, имевшаяся в списке, после того как ты сосредотачивал на ней свой взгляд или четко желал ее рассмотреть подробнее, увеличивалась в размерах. Имелась возможность просмотра во всех ракурсах, как и часто присутствовала короткая справка, например: Анарак м о д е л ь Тракер д размер XXL, материал изготовления Бризантон, защитные свойства плюс пять. Внимание! Для получения расширенных сведений по данной модели необходим доступ к магосети. Желаете подключиться прямо сейчас? Нет. Мало ли, вдруг это будет та самая тысяча, которой не хватит на покупку реально важных в моих условиях вещей. Поэтому пока что решил а вообще ни на что денег не тратить. Джаре мог и не знать точных цен, как и вдруг опять окажется со мной что-нибудь не так. Учитывая воткнутый экспериментальный мага интерфейс. А еще в меню появилась новая вкладка. индивидуальные предметы и приборы, где пока присутствовала всего одна строчка: BPCS д е ф и ц M двенадцать д е ф и и V ноль шестьдесят три Количество предметов в контейнере и их перечень полностью совпадали с накладной, поэтому я подтвердил получение базового комплекта новичка. Сам контейнер действительно, казалось, ничего не весил. Я с легкостью подхватив его, как дорожный чемодан за выдвижную ручку, спокойно переместил до начавших собираться возле д ж а р е товарищей по несчастью. С некоторым недоумением отметил, что даже не удивился такому чуду. Видимо, мозгу с т а л от новых и абсолютно необычных явлений, поэтому пока их просто фиксировал, а на э м о ц и и уже не оставалось никаких сил. с е н с э й остался вдвоем с Амантой, пока я занимался привязкой Никодим исчез в неизвестном направлении. Итак, довожу до всех, кто хочет установить себе н а с г р у п п и р у й т е с ь возле нашей милой дамы, остальные возле меня. Девушка проведет вас в необходимый кабинет. Всего после очередного взрыва Галдежа с учителем о т п р а в и л а с ь в гостиницу четырнадцать человек. Мы же восьмером пошагали вслед за провожающей. Та держалась чуть впереди, в диалог не вступала. Несколько раз одарила меня вновь злым взглядом. Боробеку тоже достались лучики тепла. А рыжему посоветовала заткнуться, хоть и на минуту. Тот не стал лезть в бутылку. Горпей борец, видя неудачу товарища. Кстати, пока я смотрел на всех волкам, пока пытался отстаять свое право на черноту. Выход, как к слову сказать, совсем д у р а ц к о я Другие успели познакомиться друг с другом, и уже неосознанно как-то держались вместе. Лидером у рыжего его подруги выступал Баканжан. Отметил до этого момента, что и тюремная проституция нашла себе товарищей из бывших з э к о в один из которых в числе первых о т в а л п л е т и Внимание, в результате критической ошибки произошли следующие изменения в работе мага интерфейса. Плюс одна ячейка под артефакты дополнительное свойство тайное. Никто из разумных и неразумных не сможет никакими средствами и методами определить наличие у вас т о г о и линого и предмета соответствующей категории, находящегося в данном слоте. Открыта базовая характеристика ф и л и н Класс зеленый. Негативных мутаций не имеется. При е ё развитии вы сможете лучше видеть в темноте. Для роста используйте соответствующие кристаллы. Едва не рассмеялся в голос. Мое хорошее настроение вызвало у Саманты бурю эмоций, вылившуюся в окрик. Давайте скорее! Мне тоже нужно перед рейдом подготовиться. Еще вас в гостиницу ввести. Я же горько ухмылялся. Вот свезло так свезло. Зачем? Зачем мне все это? Как говорили наставники, даже семь артефактов простейшего класса для грязного собрать, как на Луну слетать, людоеду из племени Мумбаюмба. А тут восьмой слот. Да на черта он мне нужен-то? Тайна еще. Ну ты фу ты, суки. Так и хотелось вернуть какое-нибудь матерное слово, резкое и хлесткое, что тот удар кнута по г л о й спине какого-нибудь подонка. Нелучшая характеристика. Тут среди дня сдохнуть, судя по бодрым речам джары и испытанной боли, как два пальца об асфальт. А еще в темное время суток бродить и где искать и перебивать всякую н о ч н у ю погонь. Приписка по отсутствию негативных мутаций тоже вызывала множество вопросов. Для кого негативных? Может перья или клюв вполне себе вписываются в позитивные тендеры. Вопросы вопросы.